глава 22. До да столепена тебе далеко, сказал я, выслушав гневную тираду с безмятежностью Сфинкса. Повторяешь часто. Ты же из бывших геймеров. Думал, ваш брат и умеет материться. Я вспомнил, как во времена студенчества мои однокурсники сидели за ноутбуками и поливали отборной бранью людей, находящихся по другую сторону мониторов. И ведь в нынешних реалиях у таких задротов шансы достичь высот больше, чем у тех же боевых генералов. Чудеса. Но до военных вам далеко. Пошёл ты, насупился Альтаир. Ты чего-то другого ожидал? Я направился к кулеру, взял стакан и налил воды. Вот, выпей и успокойся. А раз ты говоришь, что вы честно ведёте дела, то покажи мне это. Пока что я вижу ничем не подкреплённые слова. Вали на хер. «Обязательно схожу», — с лёгкостью согласился я. Альтаир не взял стаканчик. Я пожал плечами и в пару глотков осушил пластиковую тару. Вот теперь точно можно жить. Вполне возможно, что у парня был какой-нибудь очередной артефакт, из-за которого я не чувствовал раздражения к нему. Но если и так, то ничего страшного. После получения 150 тысяч очков опыта настроение было замечательным. Теперь можно смело идти в данж и добывать эссенции душ, которые дадут возможность приобрести очки и характеристик. С моим кольцом и с умением затрат на активацию заклинаний я смогу пройти на очень высокие этажи без особых хлопот. Главное не забывать, что это не раскол, и что мана в настоящем мире восстанавливается намного медленнее, так что мне не повредят доспехи с различного рода усилителями. Нужно сперва разжиться ими. Защита никогда не бывает лишней. К какому направлению мне развиваться? По-хорошему, нужно сосредоточиться на хаотическом гриндере. Но есть проблема. Максимальный параметр не может превышать минимальный на 10 единиц. Ко всему прочему, я всё чаще смотрю на Арканум, который помогает скрываться как от чужих взоров, так и надевать на себя чужую личину. Последнее я что-то никак не попробую, времени нет. И если всё сложится удачно, то очень скоро я вернусь к вершине топа. Но лишнего внимания к своей персоне привлекать не хочется, так что нужно изменять отображение своего уровня. Расстройство по поводу скрежали, которую я не мог выставить на аукцион, хоть и осталось, но при этом ощущалось не так резко, как в первые мгновения. Как же мало я всё-таки знаю. Были времена, когда я гордился своей информированностью, а теперь эти знания превратились в пшик. Выдышь мне экипировку, зелья, усилители и обязательно отправлюсь по указанному направлению, сказал я. Пошёл ты. Уже было. Насчёт разрушения того артефакта, в принципе, согласен. Обманывать никого не буду. Работу выполню. Но вам доверия больше нет. Одним авансом, раз уж я такой незаменимый, не отделаетесь. Я растянул губы в улыбке. Но если вам прямо срочно надо, то можете купить мне предмет на аукционе. Сколько говоришь, он стоит 1,5 миллиарда. Это на каком уровне столько получить сможете? На 47-ом или при шкатулке ранга мастера? Замечательно, без шансов. Я ухмыльнулся. Хотя можете подождать пару лет, тогда и купите. Что хоть за ограничитель? У меня его нет. Я уже понял, с раздражением проговорил Альтаир. Повезло, скоро, значит, появится. После определённого предела нельзя получать несколько уровней за сотки. Иногда нужно ждать чуть ли не целую неделю. Если уж ты такой везучий, то рекомендую прямо сейчас заняться прокачкой. Не эти у тебя есть. Может быть, ты уже на следующем уровне всё увидишь. И чем раньше ты дойдёшь до этого уровня, тем лучше. Подожди, я развернул рейтинг. Снежный барс до сих пор был на первом месте. Шкала его опыта с предыдущей проверки не сдвинулась ни на единицу, хотя и прошло 2 дня. Он упорно не хранил местную валюту в шкатулке, хотя в случае гибели мог потерять более полумиллиона очков. А Гюста и Кейру я теперь не видел. На их местах стояли три знака вопроса. По всей видимости, моей перцепции не хватало для считывания этих игроков. Вот ведь тоже проблема на мою голову. И восприятие, значит, надо повышать. Ты хочешь сказать, что топ не отображает истинное положение дел? Ты меня серьезно спрашиваешь об этом? Я промолчал, просверлив Альтаира взглядом. Странный вопрос ты задаешь. Конечно, нет. Даже я мог бы взять первое место, не говоря уже о командире или встанове. И ведь в Авалоне не так много людей. Ты же рассуждаешь про Китай, в котором миллионы человек. Если с каждого взять хотя бы по тысяче единиц опыта, то их лидер уже бы перевалил за сороковой уровень. У самого, что ли, мозгов не хватило додуматься до этого. Парень, которому я сорвал простые переговоры, со злобой посмотрел на меня. Ты ещё, наверное, не знаешь, что такое арена. Что тебя ждёт на 11-м уровне данжа? Что за Нурсальные гемы и многое другое? У нас есть инструктора, которые рассказывают про всё это, а мы из предлагали тебе информацию. Предлагали. Не стал спорить я. И я до сих пор не получил её, как и многое другое. Снова завёл шарманку. До моих ушей донёсся звук колокольчика. Сфера, в которой мы находились, ограничивала участников от прослушки. Но всё же посторонние шумы, раздающиеся за пределами обозначенного радиуса, до нас доходили. Заметил, как белой тенью пронеслась медсестра, двигаясь к пробудившемуся человеку в портальном секторе. Почти сразу же показался заспанный человек, на встречу которому выдвинулся Альтаир. Рассказывай. Парень глянул на меня, материализовал скрывающий артефакт и кинул его на пол. Через секунду два человека растворились в пространстве. Я видел лишь странную сферу, за которой прятались двое жителей Авалона. Сколько бы ни прислушивался, но так и не смог разобрать слов. Полезная штука. Её также можно использовать для отвлечения. Враг подумает, что его противник как раз и скрывается в этом месте. Я тоже вышел из зоны действия шара, быстро разыскал девушку и спросил, какой у неё ограничитель. Мне требовалось проверить слова Альтаира, так как если предоставленная информация правдива, то мне действительно нужно было не откладывать своё развитие в долгий ящик. А по мне не видно, спросилось с недовольством медсестра, поглядывающая на сферу. Я разыскал её в рейтинге, 20-й уровень и две с лишним тысячи опыта. По современным меркам ничего выдающегося, назвал полученное число, потом уточнил, может ли она развиться сильнее? На что получил ответ. Пока нет, через 7 часов слетит ограничитель. А что Ничего. Если не сложно, можешь предупредить его. Я указал на кокон, что я не сбежал и скоро вернусь. Вы про Альтаира? Заорделась девчонка. Могу, конечно. Спасибо, сказал я и активировал артефакториум. Способность я мог применять раз в игровые сутки, а раз они вскоре подойдут к концу, то нужно воспользоваться возможностью. 5 минут я в полной безопасности. Площадка дрейфующая в открытом космосе встретила меня неизменным умиротворяющим спокойствием. Вдохнул полной грудью, пропуская через себя пьянящий воздух. Голова слегка закружилась. Будь моя воля, то проводил бы в этом месте по несколько часов. Но ограничения распространялись и на меня. А жаль. Я прибыл сюда с определённой целью повысить наконец-то свой уровень. Покупка заклинаний это, конечно, хорошо, но требовалось и нечто другое. материализовал шкатулку и высыпал целую гору нитей опыта выдвинул лезвие и лёгким взмахом стал кромсать шнурки которые от повреждений стали испаряться вот и славно не придётся в обрубках разыскивать целые предметы лог пистрел десятками и сотнями сообщений об уничтожении разнообразных тварей проскакивали оповещения о получении очков характеристик и знаков силы рядом со мной на тумбе формировались кристаллы Зрелище было впечатляющим. Из космического пространства, из окружающих звёзд и пролетающих метеоров тянулись лучи, которые вы создавали переливающиеся знаки силы. Внимание, вы достигли индивидуального предела развития, 27 уровень. Индивидуальный предел и время ограничителя формируется на основе ваших игровых достижений, а также усреднённых показателей вашего вида. Получен ограничитель: 3 дня 12 часов 54 минуты. «Тридцать четыре секунды. Тридцать три. Тридцать две. Вы можете уменьшить ограничители в два раза, заполнив шкалу на 75 025 единиц. Внимание! У вас имеется три нераспределенных уровня. Они не могут быть использованы в обход ограничителя». «Теперь понятно, для чего снежный бар составлял в прогрессе такое количество опыта. Стоит ли мне это сделать или переждать? С Авалоном пока что Убить меня могут в любую минуту, про это я не забывал. Продемонстрированные артефакты, уверен, что не самые сильные. Говорили, что лагерь набрал значительную боевую мощь, так что насчёт своих возможностей можно не заблуждаться. Впрочем, об этом подумаю позже. Сейчас нужно сделать более важное дело. Взглянул на таймер. Нужно торопиться. Я схватил минерал и понёсся к дереву развития. Новых ячеек не прибавилось. Чему я был несказанно рад? В моём арсенале имелось заклинание магистерского ранга, которое отвечало за полёт. Уже думал, что возникнут новые ниши: темп, манёвренность, защита от перегрузок при падениях и последующих резких остановках. Но повезло. Ничего нового. Интересно меняется ситуация. Совсем недавно, когда был в расколе, я считал, что зря вкладывался во время существования заклинания. Изменение траектории в купес с высокой скоростью позволяло за секунду поразить одну выбранную цель. Теперь же огненная сфера Адепта могла ударить в несколько точек, а раз маны эта магия сжирает непозволительно много, то нужно продлить эффект. Вкладываем четыре знака силы в эту нишу. Предпоследний имеющийся кристалл я поместил в скорость, поднимая ее до 110 метров в секунду. Неплохой разгон. Почти телепортация. А если учитывать, что мой снаряд никто не будет видеть, то я смогу выкосить довольно значительное количество врагов, а они... даже не поймут, откуда ведется атака. Я ждал этого момента и с интересом открыл сообщение. Вы достигли ранга адепт школы элементализма. Получена одна жизнь. Получен один знак силы. Получено одно очко распределяемых характеристик. Получен один уровень. Вы можете увеличить его в любое удобное для вас время. Поздравляем, вы попали в топ-10-8 существ, достигших ранга адепта. Количество жизней, плюс 4, всего 10. получил пассивную способность поиск трофейных планетарных мобов, определение расстояния до мобов в телах, в которых могут быть скрыты предметы системы. Трофеи? Трофит, хорошо. За всё время мне встречался только один монстр, из которого выпадал лут усилитель призыва для Колотушки Михалыча. И именно после убийства этой твари открылся элементальный раскол. Совпадение? Не думаю. Если так, то есть вероятность, что в скором времени я посещу ещё одну пространственную брешь. Сталейпин хоть и обещал, что я могу войти в один из расколов, но доверия к этому человеку нет. Если всё получится, то нужно делать это только после того, когда буду усиливающие артефакты, зелья и доспехи. Если армейцы не выполнят условия договора, придётся их грабить. Никаких моральных терзаний по этому поводу я точно испытывать не буду. А для этого мне нужен развитый арканом. Но пока что я забегаю вперёд. Повышение уровня дало мне значительный прирост маны 270 единиц. Восполнение увеличилось и составляло 11,25 сотых плюс 12,47 сотых единиц в час. По сравнению с другими игроками, мой источник в два раза больше, так что я смогу использовать магию в два раза чаще, что не может не радовать. Шкатулка тоже расширилась и теперь вмещала в себя колоссальную цифру — 102 миллиона 334 тысячи 155. Командарм, помнится, столкнулся с проблемой, что не может приобрести на аукционе нужный предмет из-за небольшой вместимости этого артефакта. «Думаю, теперь мне есть что ему предложить, а за посредничество даже наглеть не буду. Возьму себе, скажем, скромные 10 процентов». Улыбка Фортуны и хаотический гриндер нивелируют разницу. Знак силы, запасной и полученный за ранг Adepta, я ещё не распределил. Нельзя было торопиться. Я понимал, что в ближайший год, если мне не повезёт и я не попаду в портал вроде элементального раскола, получу не больше 10-15 минералов. Котов рассказывал, что в пространственных брешах людям не давали способности и кристаллы. Сначала нужно проверить, как поведут себя другие заклинания. Шары потоки и вихри. Только после этого заниматься размещением по нишам. Своего часа дожидались и восемь очков характеристик, но ими я решил заняться, когда буду в данже. Это же относилось и к покупке учебников. Настроил Арканумум отображение своего уровня. Пока что не время светить рангам адепта. Нужно только обезопаситься, чтобы ко мне не притронулись считывающей карточкой. Интерфейс на мгновение поблёк.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 В зависимости от места прибытия в цену могут входить очки характеристик, знаки силы, жизни, уровня. В зависимости от места прибытия требуется выполнение следующих условий: достижение определённого уровня, наличие подходящих умений, наличие нужных артефактов, наличие положительной или отрицательной репутации. Я не успел дочитать полностью это сообщение, как ощутил, что меня вышвыривает из артефакториума в знакомую комнату. Быстро оценил обстановку. В тот хоть и было множество бойцов, но никакой опасности не наблюдалось. А для меня оставили небольшую площадку. Месс-сестра успела предупредить, что я скоро вернусь. На грани слышимости уловил слова Даниэль за довольного Столыпина. И отдельное жильё для тебя и твоей семьи. Можешь переезжать на основную территорию Авалона. Знаешь, где всё находится. Он мельком глянул на меня. Так точно, товарищ командир. Вытянулся в строй куармеец, с которым 5 минут назад разговаривал Алтаир. Хорошо. Мой приказ: получить необходимые вещи, заселиться на новое место, сопроводить Фрола. Сталыпин махнул рукой в мою сторону. По нужным местам. Рапорщики уже повешены. После этого сутки на отдых. Фрол, твоя услуга больше не требуется. Альтаир, останься пока на месте регистратора. Скоро пришлёт замену. От тебя нужен план. Командор величественно зашагал к выходу. Остальные армейцы потянулись за ним. Привет, я Пушкин. а духовтворенный чернявый боец протянул мне руку. «Только давай без шуток по поводу моего нового имени!» «Андрей», — автоматически представился я, сконцентрировался на новом умении, которое ищет мобов с трофеями. Ближайший находился в 70 километрах. Не самое близкое расстояние, но и ничего критичного. Нужно только раздобыть нормальный транспорт. Снегоход, насколько я понимаю, теперь бесполезен. Почти все растаяло. Легковая машина утонет в хлябе. «БТР? В принципе, неплохая идея. Хотя о чём это я? Через час система перезагрузится, появятся как новые монстры, так и данжи. Подождём». «Номер?» — спросил Альтаир. Пушкин с корговоркой назвал свой идентификатор. Профессиональный геймер забегал пальцами по клавиатуре и почти сразу же раздался звук принтера. «У нас тут нововведение!» — Альтаир протянул бойцу артефактную карточку. «Теперь такие пропуска будут!» Подделать невозможно, скрыть данные невозможно. Всегда сохраняются в инвентаре. «Удобно», — оценил боец. «После смерти не надо будет каждый раз печатать новый, а то теряем иногда по два часа». «Прол, тебе выдать или нет? Скоро эти удостоверения!» Альтаир достал лист из ламинатора. «Полностью устареют?» «Откажусь». «Да что ж ты такой недоверчивый!» Парень недовольно дернулся, будто его ударило током. Он с прищуром посмотрел на меня. «Поделать невозможно. А затем материализовал прибор, напоминающий окуляр, и приставил его к глазу. Его отсутствующие брови взлетели вверх, взгляд расфокусировался. Ага, мою рекомендацию ты выполнил. Хорошо. Так, Фрол, сейчас идёшь с Пушкиным и получаешь вещи. Да-да, сперва получаешь, всё получаешь, всё, что нужно, вообще всё. И чтобы потом не было никаких претензий. Услышал меня? Ну, Гно, потом связываешься со мной. А тфу, у тебя почта заблокирована. Пушкин сопровождаешь его всё время, потом передаёшь из рук в руки. Разрешить выполнять. Да. Я проследовал за бойцом и вскоре оказался на улице. Что он нерный такой? спросил Пушкин, указывая на вход, на котором красовался флаг с красным крестом и надписью Портальный сектор. Не знаю. Я пожал плечами и выдвинулся вдоль многочисленных пластиковых строений.